Максим Горький Девушка и смерть Сказка По деревне ехал царь с войны Едет, черной злобой сердце точит Слышит, за кустами бузины Девушка хохочет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 За новой ратью еду. Я твой царь, я в горе и обиде. Каково мне глупый смех твой видеть? Кофточку оправе на груди, Девушка ответила царю. Отойди, я с милым говорю. Батюшка, ты лучше отойди. Любишь, так уж тут не до царей. Некогда беседовать с царями. Иногда любовь горит скорей Тонкой свечки в жарком божьем храме. Царь затрясся весь от дикой злости, Приказал своей покорной свите ну ка в тюрьму девчонку бросьте, Или лучше сразу удавите». Исказив угодливые рожей,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 Истреблять в нем разные болезни, Скучно мерить время смертным часом, Хочется пожить побесполезней. Все преднеизбежные с нею встречей Ощущают только страх нелепый. Надоел ей ужас человечий, Надоели похороны, склепы, Занята неблагодарным делом, На земле и грязной, и недужной. Делает она его умело, Люди же считают смерть ненужной. Ну, конечно, ей обидно это, Злит ее людское наше стадо. Я злясь, сживает смерть со света, Иногда не тех, кого бы надо. Полюбить бы сатану ей, что ли? Подышать бы в волю,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 А на заре убью. И на камень села, ожидает, А змея ей жалом косу лижет. Девушка от счастья рыдает, Смерть ворчит, иди скорей, иди же! Вешним солнцем ласково согрета, Смерть, разуло стоптанной лапти, Прилегла на камень. И уснула. Нехороший сон Приснился смерти. Будто бы ее родитель Каин С правнуком своим И с кариотом Дряхленькие оба Лезут в гору, Точно две змеи ползут тихонько. «Господи!» Угрюмо стонет Каин.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 Упырики, киморы и черти И плюют на Каина с Иудой С синими болотными огнями. Смерть проснулась около полудня. Смотрит, а девица не пришла. Смерть бормочет сонно. Эшь ты, блудня! Видно, ночь-то коротка была. Сорвала подсолнух за плетнем Нюхает, любуется, как солнце Золотит живым своим огнем Лист в желтые червонцы. И на солнце, глядя, вдруг запела Тихо и гнусаво, как умел беспощадной рукой Люди ближнего убьют,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 Со святыми упокой. Дурака, скота, ильхама Я убью моей рукой, Но для всех поют упрямо Со святыми упокой. Спела песню, начинает злиться, Уж прошло гораздо больше суток. А не возвращается девица. Это плохо. Смерти не до шуток. Становясь все злее и жесточе, Смерть обула лапти и анучи, И, едва дождавшись лунной ночи, В путь идет грозней осенней тучи. Час прошла и видит В перелеске Под росистой молодой орешней, на траве атласной, в лунном блеске девушка сидит, богиней вешней. Как земля, голая весной ранней, грудь ее обнажена бесстыдно, и на коже шелковистой Звезды поцелуев ярко видны. Два соска, как звезды, красят грудь, И, как звезды, кротко смотрят очи. В небеса, на светлый млечный путь, На тропу синеволосой ночи.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 Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась. Да ты будто с солнцем целовалась. Но ведь у меня ты не одна. Тысячи я убивать должна. Я ведь честно времени служу. Дела много, а уж я стара. Каждую минутой дорожу. Собирайся, девушка, пора.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 Любуется собой. Смерть молчит, Задумчиво и строго, Видит, не прервать ей этой песни. Краше солнца нету в мире Бога, Нет огня, огня любви чудесней. Смерть молчит,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 Ходит неразлучно до сегодня. За любовью смерть с косою острой Тащится повсюду точно сводня. Ходит околдована сестрою И везде на свадьбе и на тризне Неустанно, неуклонно строит Радости любви. И счастье жизни